Глава десятая. Кровавый убийца. Хан Сень скрывался на каменном холме, как раз тогда, когда существо со священной кровью побежало в его сторону. Пока он раздумывал, что ему делать, он увидел, как Сын Небес поразил монстра. Хан Сеня переполнил гнев, и он тут же бросился вниз по склону, доставая на ходу бронзовое копье он бросил копье в монстра и попал в разорванную грудь. И этим окончательно добил умирающее существо. Информация. Существо со священной кровью кровавый убийца убит. Получена душа кровавого убийцы. Ешьте плоть кровавого убийцы, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Голос в голове очень обрадовал хан Сеня. Он только что получил еще одну душу от существа со священной кровью. Он с трудом мог поверить в свою удачу. Однако у Хан Сеня не было времени радоваться этому. Тело существа было очень огромным, и он не смог бы его забрать. Единственное, что оставалось, это гигантский золотой топор. Существа в святилище бога могли давать определенные сокровища посредством специальных способов. Люди называли эти сокровища «принадлежности». Хотя они были похожи на твердые предметы и не могли призываться в качестве души, но они могли также хорошо служить, если были получены от продвинутых существ. Кровавый убийца был бесподобным. Его золотой топор мог легко уничтожить оружие из души обычного существа и даже маунта из души существа. Поэтому он был просто превосходной принадлежностью, полученным от существа со священной кровью. У Хан Сеня была только одна цель – заполучить золотой топор кровавого убийцы. А то, что он получил душу существа со священной кровью, было совершенно неожиданно для него. Все пребывали в шоке и просто наблюдали за тем, как Хан Сень бежит с золотым топором вверх по горе. Черт! Сын Небес издал душераздирающий крик, когда наконец понял, что произошло. А он призвал черную антилопу Гну и помчался за Хан Сенем. За ним двинулись все остальные, кто был на маунтах, преследуя Хан Сеня. Они ревели и упрекали его. Хан Сень не ожидал, что золотой топор будет настолько тяжелым. Он стал намного сильнее, когда получил восемь священных очков Гена, но все равно оставался слабым. Ему было тяжело идти с таким топором, не говоря уже о том, что ему приходилось быстро бежать. Когда топор был у кровавого убийцы, он выглядел очень легким. Как я мог решить, что смогу убежать с таким топором? Когда Хан Сень оглянулся, он увидел Сына Небес и всю толпу, которая была за полкилометра от него». Несмотря на то, что топор был ужасно тяжел, Хан Сень никогда бы не решился оставить такое оружие существа со священной кровью. Вдруг он вспомнил о недавно полученной душе кровавого убийцы. Взглянув на нее, он взбодрился. Информация. Тип души существа со священной кровью. Изменение формы. Не задумываясь, Хан Сень призвал душу кровавого убийцы, и перед ним появилась тень. Она была точно такой же, как сам монстр, только без золотого топора. Душа существа со священной кровью быстро приблизилась к Хан Сенью и тут же соединилась с ним. А Он приобрел форму кровавого убийцы, и его золотая броня также изменила форму, полностью покрывая его новое тело. Все-таки броня от души существ не была такой же жесткой, как искусственная, поэтому могла легко изменяться в зависимости от формы тела. После такого преобразования Хан Сень ощутил прилив большой энергии, и топор стал уже не таким тяжелым. Теперь он мог бежать на четырех копытах, отчего стал двигаться невероятно быстро. Хан Сень мгновенно добежал до вершины горы и исчез, оставив всю толпу позади. Люди молчали, потому что все произошло невероятно быстро. Многие начали улыбаться, наблюдая, как Сын Небес и остальные продолжают преследовать Хан Сеня. «Черт, кто этот парень? Откуда он появился и как он успел забрать топор? Плюс к оружию он получил душу кровавого убийцы. Вы можете представить, сколько это стоит?» «Ты думаешь, что сможешь за деньги купить душу существа со священной кровью <свят> Сын Небес, ты настолько безумный! Душа существа со священной кровью, она могла бы достаться тебе, но ее украли!» Стрела, которую он использовал, была из души существа со священной кровью, а что он получил взамен? «Ничего! Я боюсь, что Сын Небес сойдет с ума!» «Не думал, что будет возможность получить душу от существа со священной кровью. Повезло тому парню. Он бы никогда не смог сам убить кровавого убийцу». И даже от дюжины существ со священной кровью не всегда можно получить душу, а ему удалось заполучить всё. тоже же всё-таки этот парень? Неужели он замк стальных доспехов?» «Я слышал, что кто-то назвал его куклой, да не уверен. Кукла – интересное прозвище». Спустя чуть меньше часа Сын Небес вместе со своей группой вернулся. Но все и так знали, что очень нелегко найти кого-то на этих извилистых горных тропах. Сын Небес, как только вернулся, сразу же обратился к Су Сяо Цяо. То, что он выкрикнул «Доллар», было его ошибкой. У Су Цяо не было другого выбора, кроме как рассказать, как он познакомился с Хан Сенем. Но эта информация не была слишком полезной, потому что он ничего не знал, кроме того, что Хан Сеня зовут Доллар. Сын Небес не совсем верил Су Сяо Цяо, но ничего не мог сделать ему, потому что он был в команде Цин Сюань. Он с горечью вернулся вместе со своей группой в замок Стальных Доспехов и, закрывшись в комнате, поклялся, что найдет этого Доллара и разрежет его на куски. Много людей не расслышали, что его имя – Доллар, поэтому стали называть его «куклой». На протяжении некоторого времени самой популярной темой в замке стальных доспехов были кукла, сын небес, существо со священной кровью и его душа. По-английски «кукла» и «доллар» звучат похоже – «доллар» и «долл». Глава одиннадцатая. Кто такой «доллар»? Хан Сень быстро рыл яму у подножья горы, он собирался спрятать там золотой топор. Несмотря на то, что он смог скрыться от преследования Сына Небес, использовав изменение тела, он не знал, как долго сможет продержаться в таком виде. Душа существа со священной кровью могла так сильно изменять человеческое тело, но находиться в таком состоянии невыносимо для людей, у кого было мало очков гена. Чем сильнее существо, от которого вы получили душу, тем больше должно было быть у вас очков гена. Для душ примитивных существ количество минут, которые можно продержаться, было равно количеству примитивных очков гена. Кроме того, одно очко гена от существа-мутанта давало возможность продержаться 10 минут при использовании души примитивного существа – И наоборот, 10 примитивных очков гена давали возможность продержаться 1 минуту с душой от существа-мутанта. Сейчас у Хан Сеня было 8 священных очков гена, это давало ему 8 минут, чтобы продержаться в таком виде. Даже если посчитать все очки гена, которые он смог получить, то он все равно мог продержаться менее 10 минут. Этого было достаточно, чтобы скрыться от группы преследователей. Но если бы ему пришлось сражаться, то он до окончания своего времени смог бы убить одного или даже двух человек. Если душу существа со священной кровью не призвать, то ее никто не сможет увидеть. Но с топором все было по-другому. Он лично обидел Сына Небес, но так как сражалось три банды вместе, то выгода от этого золотого топора должна была разделиться между всеми. Следовательно, Хан Сень разозлил всех, и единственное, что ему оставалось, похоронить топор здесь. Если бы я смог продать этот гигантский золотой топор, то заработал бы точно не меньше двух миллионов. После того, как Хан Сень закопал топор, он все еще находился во взволнованном состоянии. Принадлежность, полученная от существа со священной кровью, была такой же ценной, как и душа существа со священной кровью, хотя можно сказать, что такие предметы были бесценны. Если бы он мог продать его, то цена в 2 миллиона считалась бы небольшой. Что касается души существа со священной кровью, то хансень даже не думал о том, чтобы продавать ее. Она должна была стать его основой в выживании и успехах в святилище бога. Если бы он ее продал, это было бы похоже на убийство гуся, который несет золотые яйца. Вернувшись к замку стальных доспехов, он увидел, что ворота охраняет Ло Таньян и еще несколько людей. Они допрашивали всех, кто хотел войти в замок. «Как вы сможете увидеть, какие души существ у меня есть?» Хан Сень уже перестал бояться, потому что спрятал золотой топор. Молодой человек остановил Хан Сеня и собирался обыскать его, но Ло Таньян быстро сказал «Зачем тратить время на этого подонка? Это невозможно, чтобы он мог быть долларом!» «Пошел прочь!» Молодой человек толкнул Хан Сеня и отвернулся, продолжая обыскивать других людей. Хан Сень с усмешкой взглянул на Ло Таньяна и пошел к себе домой. Все на улице говорили о том, что произошло на солнечном склоне. Услышав, что люди называют его куклой, Хан Сень подумал, «Черт, -сяу, сяу кто позволил тебе назвать меня куклой?» Узнав, что Сын Небес находится в ярости, Хан Сень стал счастлив и вернулся к себе в комнату. В другой комнате, со слезами на глазах, перед Цинь-сюань стоял Су-сяу-сяу. сюань ты должна мне поверить!» «Я рассказал все, что знаю. Я правда не знаю доллара, и только однажды встретил его в долине западных ветров. Тогда я купил у него быстрых богомолов и в качестве подарка раздал своим братьям. Если не веришь мне, спроси у них. Они даже помогли мне принести сюда богомолов из долины». «Я не обвиняю тебя. Я просто хочу, чтобы ты связался с долларом. Скажи, что я готова купить у него душу существа со священной кровью и золотое снаряжение» и спроси, сколько он за это хочет. Тихо ответила цин сюань «Но ну, я действительно не знаю, где его найти», грустно ответил Су-Сяо-Тяо. ты должен пойти и разыскать его. Но не говори никому об этом, ищи его тайно. Если ты справишься с этой задачей, я дам тебе вознаграждение». После своих слов Цинь-Сюань указала су сяо на выход, даже не дождавшись его ответа. Когда он ушел, Цинь-Сюань нахмурилась. Кто может быть этим долларом? Может кто-то из группы «Парня кулака» или это все организовал сам Сын Небес? Если он все же сам по себе, то может переманить его на мою сторону. Даже если мне это не удастся, я должна купить у него и душу, и оружие». Практически в то же время парень-кулак отправил своих людей на поиски доллара. Он тоже решил купить у него душу существа со священной кровью и оружие. Несмотря на то, что эта битва проводилась совместно, единственным, кто понес потери, был Сын Небес. Для того, чтобы убить кровавого убийцу, он запустил стрелу из души существа со священной кровью. Но для Цинь-Сюань и парня-кулака – Это ничего не значило. Зато они разделили плоть существа со священной кровью, что было довольно неплохо. Однако Сын Небес потерял душу существа со священной кровью, а взамен не смог получить ни новую душу существа, ни его оружие. Любой на его месте разозлился бы. Весь замок стальных доспехов искал доллара. Но никто не мог связать его с причудливой задницей. Сын Небес назначил вознаграждение за его голову и был готов заплатить за любую информацию, связанную с долларом. Цена была настолько высока, что Хан Сеню самому захотелось выдать себя. Информация. Вы съели плоть примитивного зеленого чешуйчатого существа. Вы получили одно примитивное очко гена. Хан Сень сидел в кустах, разглядывая пруд, и пытался переживать мясо примитивного существа. На этот момент у него уже было 91 обычное очко гена, 26 примитивных и 0 от существ-мутантов и 8 священных очков гена. Существо с медными зубами все еще продолжало развиваться, поэтому Хан Сень выходил на охоту на примитивных существ, пытаясь получить из их плоти очки Гена. Так как его броня от души черного жука со священной кровью легко могла привлечь внимание, ему пришлось уйти высоко в гору, где было мало людей. Он очень боялся, что Сын Небес найдет его. К счастью, святилище Бога было очень большим и находилось много мест, куда никогда не ходили люди. Поэтому Хансеню было несложно спрятаться. Он рассматривал глубокий пруд и неожиданно услышал голос человека. Хансень напрягся. Глава 12. «Кто сволочь?» Вскоре Хан Сень увидел молодого человека, который шел к пруду. Его одежда была вся изорвана. «Друг, в пруду водятся крокодилы с железными зубами!» – закричал Хан Сень и вышел из своего укрытия. Он очень хотел предупредить человека, и к тому же он не хотел, чтобы кто-то еще, кроме него, охотился на крокодилов. Этот молодой человек выглядел весьма уставшим и был тяжело ранен. Если бы он подошел к пруду и попытался напиться воды, то, возможно, на него напал бы крокодил с железными зубами, что прятался под водой. Увидев Хан Сеня, молодой человек очень обрадовался. «Что это за место?» «И как мне добраться до Убежища Славы?» Он пристально смотрел на Хан Сеня. «Убежище Славы?» Хан Сень начал колебаться и как-то странно посмотрел на молодого человека. «Мы находимся в горах Текис. Это на севере от замка Стальных Доспехов. Я не знаю, где находится Убежище Славы, о котором ты говоришь. Неужели я зашел так далеко и теперь нахожусь на территории другого убежища?» Тихо прошептал молодой человек. Он поднял голову и, глядя на хан Сеня, сказал почти командным тоном «Проведи меня в свое убежище». Хан Сень нахмурился, потому что тон молодого человека был не очень-то вежлив и тихо ответил «Иди на юг отсюда. Если ты будешь идти не слишком медленно, то до темноты доберешься до убежища, а мне нужно охотиться, поэтому я не смогу проводить тебя». Хан Сень уже повернулся и собирался снова спрятаться в траве, а он никак не мог ожидать, что этот молодой человек ударит его в спину. Хан Сень потерял равновесие, упал и стукнулся головой о камень, рана начала кровоточить. «Что ты делаешь?» Хан Сень дотронулся до раны и посмотрел на молодого человека. «Все, что я хочу, это чтобы ты повиновался мне, а не противоречил. Отведи меня в убежище!» Молодой человек холодно посмотрел на Хан Сеня. «Да пошел ты!» Хан Сень призвал душу в виде бронзового копья и ткнул в него. Ничтожные навыки владения копьем преподавались на начальных этапах образования. «Даже несмотря на то, что по дороге я потерял все свои души существ, такая сволочь, как ты, не сможет сравниться со мной!» Молодой человек презрительно посмотрел на Хан Сеня и, подняв ладонь, разбил его копье. Руки молодого человека выглядели не так, как у обычного человека. Было похоже, что они сделаны из белого нефрита. Они излучали невероятный блеск. Павах! Копье было разрублено пополам так же легко, как стальной нож разрезал дерево. Сверхискусство гена! Хан Сень был в ужасе и продолжал держать половину своего копья в руке. Наука и техника были абсолютно бесполезными в святилище Бога. Но древние боевые искусства играли важную роль. Получив много очков гена, люди могли применять некоторые мифические древние боевые искусства в реальном мире. Несмотря на то, что это не было так называемым ЦИ, но с силой гена становилось возможным использовать боевые искусства. Таким образом, чем больше очков гена, тем эффективнее древние боевые искусства. Исследование доказало, что древние боевые искусства могут черпать потенциал и стимулировать гены, давая необыкновенную силу человечеству. Был разработан новый тип боевых искусств под названием «сверхискусство гена». Сверхискусство гена было глубоко заложено в древние боевые искусства – Было много тайн, которые не могла объяснить наука. Такая практика использовалась в основном высшими классами. Самые продвинутые сверхискусства были труднодоступны. Для тех, кто закончил общее обязательное образование, например, как Хан Сень, сверхискусство никогда не могло стать доступным. Только в усовершенствованных школах могли преподавать такие искусства. Если добычу очков гена можно сравнить с преобразованием грязи в сталь, то сверхискусство решали, будет ли эта сталь преобразована в пушки или ножны, или просто останется куском металла. Сбор очков гена необходим для того, чтобы пройти эволюцию. Это просто сбор материалов. А сверхискусство гена учило эффективно использовать эти материалы. «Ты прекрасно знаешь, что ты сволочь!» Молодой человек безразлично смотрел на хан Сеня. «И у тебя есть последний шанс. Или ты проведешь меня, или умрешь!» В этот момент он поднял нефритовую ладонь, как будто был палачом, и был готов выполнить свою работу. Если бы хан Сень не подчинился, то он бы просто отрубил ему голову. «Поцелуй меня взад!» Хансень призвал душу черного жука со священной кровью и прикрыл себя броней, при этом пнув ногой молодого человека. «Ты сам напросился». Лицо молодого человека потемнело, его ладонь, похожая на нефрит, устремилась к ноге Хансеня. «Динь!» Он зацепил ногу Хансеня, и на золотой броне осталась белая вмятина. Удивленный молодой человек был вынужден отступить. Он с жадностью смотрел на броню Хансеня. Она не проломилась от моей ладони с нефритовой кожей. Похоже, эта броня от души существа со священной кровью. Для такого ублюдка, как ты, эта вещь – большой подарок, данный небесами. Отдай свою броню, и я сохраню тебе жизнь. Хансень обернулся и снова ударил молодого человека. Тот схватил ногу Хансеня и, перевернув, уложил на спину, придавив коленом. Хан Сень громко застонал. Он чувствовал, как хрустит его позвоночник. Сволочь всегда остается сволочью. Даже с броней от души существа со священной кровью. Молодой человек по имени Сюэ Лоньян без остановки наносил удары Хан Сеню, ударяя его головой о камень. Он свирепо кричал. «Отдай душу существа со священной кровью! Она не для такой сволочи, как ты!» «Придурок!» Кровь Хан Сеня кипела. Неожиданно он поднял голову и ударил в лицо Сюэ Луньяна. Из его носа потекла кровь. Он схватился за нос и был вынужден отступить. Хан Сень обрел свободу и, не теряя времени, призвал душу кровавого убийцы. Как только он превратился в чудовище, сразу бросился на Сюэ Лоньяна. Сюэ Лоньян продолжал наносить удары Хан Сеню. Но теперь Хан Сень не обращал на них внимания, а он крепко его сжал и своей коровьей головой бил его в голову. Кто сволочь? Кто, черт возьми, сволочь? Хан Сень беспрерывно наносил удары.